Дорожных происшествий сбежала старуха. Авария. Граждане, будьте осторожны. Авария вроде по городу.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 Помни правила, умножения, умножения. Нас не надо забывать. Правила, мои друзья, забывать друзей не. Раз, и два, и три Всем на свете повтори Помни правила движения Как таблицу умножения Помни правила движения Как таблицу умножения Кстати, чуть не забыли Друг правил движения кот Вася Перешел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 И код-директор с хитрым видом спрашивает. Угадайте, жду ответа, Что бы значило все это. Вот корова, это лось. Может, что-нибудь стряслось? Это значит, надо.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 Сам ты в случае чего Поскачешь на трех ногах А у него их всего две Так ему, знаете ли Не приходится разбрасываться Надо думать И Вася задавал новые загадки Посложнее так урок за уроком, день за днем. И неудивительно, что в городе каждая собака и каждая кошка знали правила движения. И понятно, что аварию можно было увидеть только в музее забытых дорожных происшествий. За веревочкой, на которой висела табличка, авария, руками не трогать. И если бы ее никто не трогал, И она бы никого не трогала. И все было бы хорошо. Все было бы хорошо, если бы не щенок Гоша. В этот злосчастный день он упросил кота-директора оставить его на ночь в музее дежурить по аварии, уверяя, что знает правила с закрытыми глазами. Чутьем.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 Это значит путь колбасный, Ой, простите, красный свет, Путь закрыт и хода нет. Если свет горит зелёной, Это окорок копченый. Нет, нет, нет, зеленый свет, будь свободен, снят запрет. Желтый свет и нетерпенье В ожидании угощения Жди, какой ключа обед. То есть нет, простите, свет.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 Эх, если бы до да кобы Ты застал меня в молодые годы Я теперь по музеям скитаюсь И считаюсь исчадием зла Вспоминаю слезой умывая Что грозой Ротозеев была. Предположим, шоферу вздремнется Или, скажем, зевнет пешеход. Разбужу я, и если проснется Добрым словом меня поменет авария Мела гроза рота Теперь хоть севай во весь рот, Бесполезно пылюсь по музеям, И никто обо мне не вздохнет, а Вот тогда и произошло самое страшное. В квартире кота директора Васи зазвонил телефон и в трубке заскулил Гоша. А, а, а, а, а, а, а, алло, алло. алло. Василь Мур Мурлыкич? Да. А, а, а, а, авария сбежала. О, как это случилось? Она меня... у у у у И я подумал, если шоферы не, не боятся не боятся аварии, значит они бай-бай-бай за рулем. И я выбегаю. Говори по-человечески. Ты покинул музей. Я не могу по-человечески. Я лучше пою Дорогу выбегаю и стою в И не вою, и не лаю слов не нахожу Тянут моторы Песенку свою Пешеходы и шоферы, Пешеходы и шофёры Баюшки баю. Лезть за кошмары, ой, кричу да, про На меня зажмурив фары, птица своспал. Птица он быстрее пулей, Страшен, как гроза. Спит водитель и уснули, Спит водитель и уснули, Даже тормозов. дорогу выбегаю и стою, дрожу. И не бойю, и не ладью слов не нахожу. Я не в силах шевельнуться, мне мои друзья. Оставалось лишь проснуться, оставалось лишь проснуться, и -у -у! проснулся я.